Выволакивайте будущее. Будущее не придет само, если не примем мер. За жабры его, комсомол, за хвост его, пионер. Коммуна — несказочная принцесса, чтобы о ней мечтать по ночам. Расчитай, обдумай, нацелься и иди хоть по мелочам. Коммунизм не только у земли, у фабрик в поту. Он и дома, за столиком, в отношениях, в семье, в быту, Кто скрипит матерщиной смачной Целый день, как немазанный воз. Тот, кто млеет под визг балаишный, Тот до будущего не дорос. По фронтам пулеметами такать Не в этом одном война. И семей, и квартир атака Угрожает не меньше нам. Кто не выдержал натиск домашний, Спит в уюте бумажных роз. До грядущей жизни мощной Тот пока еще не дорос. Как и шуба, и время тоже Проедает быта моль ее. Наших дней залежал их одежу. Перетряхни, комсомолия! 1925 год.